Глава двадцать первая. паттон фантон де Верайон. Каких только исконно русских фамилий не встретишь среди офицеров флота российского. Петр Иванович еще совсем недавно был старшим офицером крейсера «Изумруд», но после назначения капитана второго ранга барона Ферзина на громобой вместо убитого в бою Дабича занял должность командира. Облик новый командир крейсера имел далеко не самый геройский. Невысокий толстяк с бесцветными глазами, да еще и голос у него был высокий и песклявый. И команда его раньше не очень жаловала, и с бароном в свое время отношения не сложились. Но приказ есть приказ, и «Ватай-Ватай», кличка, которую дали ему матросы, принял под команду один из двух самых быстроходных крейсеров флота. И вот первая самостоятельная операция – Требовалось сбегать на разведку миль на 300 южнее Владивостока и, возможно, встретить ожидаемый немецкий транспорт с углем. Два дня во время следования в район патрулирования погодка стояла примерская. Сплошная пелена мелкого, но частого дождя. Видимости почти никакой, во всяком случае, для разведки. Без толку уголь сжен Петр Иванович. Поднялся на мостик лейтенант Зазерский, бывший в Минной, а ныне старший офицер крейсера. Думаю, стоит вернуться. Нужно поговорить со Стармехом, выяснить, насколько еще у нас угля. Уже поговорил. Семенюк утверждает, что если проведем здесь еще двое суток, то сможем вернуться во Владивосток только экономическим ходом. То есть, если по дороге встретим сильного противника, то можем от него и не уйти. Командир отнюдь не порадовался в душе инициативе своего старшего помощника. Совсем напротив. Почувствовал легкое раздражение того, что лейтенант без его приказа решил самостоятельно оценивать возможности продолжения крейсерства. Но делать нечего. Шанс остаться без главного своего козыря, скорости, в возможном бою, грозил Изумруду самыми фатальными последствиями. Пожалуй, вы правы. Пригласите ко мне лейтенанта Полушкина. Изумруд возвращался в родной порт, Пелену дождя уже миновали, и обстановка на море была относительно приличной. Еще часиков 10 и можно будет войти в бухту Золотой Рог. Правда, на всякий случай неплохо бы вызвать миноносцы из Владивостока, чтобы проводили надежным фарватером. Не хватало еще после первого же боевого выхода зацепить какую-нибудь дурную мину у своих же берегов. Но в любом случае радости мало. Никакой полезной информации крейсер командованию сообщить не мог. — Дым с норда! — резанул по ушам крик сигнальщиков. — Курс на дым! — немедленно отреагировал командир. — Как думаете, Алексей Севастьянович, может, это и есть тут немец с углем, которого мы хотели отконвоировать? — Он или кто-то другой выяснится скоро, — пожал плечами штурман. — Чего гадать-то? — Второй дым! Третий! — снова раздался голос с Марса грот-мачты. — Да уж, это явно не угольщик! — пробормотал Ковторанг. «Но кто?» «Не исключено, что японцы. 80 милях от Владивостока?» «Ваш сокровь!» Подбежал к командиру матрос. Мичман Верению спросил передать, что радио принимает шифрованные телеграммы. «Забейте скрой!» Немедленно отреагировал первый после бога. «Алярм!» Подскочивший гарнист немедленно стал выдувать сигнал боевой тревоги, и палуба корабля загудела от топота матросских башмаков. «Крейсера типа Мацусима!» донеслось грот мачты. Разворачиваются на нас! Ну, от этих-то мы уйдем легко и непринужденно, улыбнулся старший штурман. развелось умников в лейтенантских погонах. С раздражением подумал командир крейсера, но Полушкин изложил свои мысли в более вежливом варианте. Если бы этот отряд нас догонял, то я немедленно бы с вами согласился. Но прошу заметить, эти корабли находятся между нами и Владивостоком, а обходить их... Двигаться по дуге значительно больше окружности, так что противнику вполне хватит тех куцых 13 и 14 узлов, которые он имеет, чтобы заступить нам дорогу. Будете возражать? Нет, Петр Иванович, соглашусь. Ковторанг не стал дослушивать своего офицера. Машина, мостику! Машина отвечает мостику. Выжимайте все, что можете. Сейчас на лаге только 15 узлов. Идем на прорыв. Будет сделано. Донес из переговорного устройства голос штабс-капитана Семенюка. Лейтенант Васильев, дистанции до японцев. Определяем, господин капитан второго ранга. На крейсер и изначально не были поставлены новые английские дальномеры Бара из Труда. Для определения дистанции использовались микрометры, которые давали результаты плюс-минус 2 локтя на больших дистанциях. А тут, к тому же, корабли противников стремительно сближались. Около 50 кабельтовых. На мацусимах дружно сверкнули огни одиночных выстрелов. «Из монстров своих стреляют! Будем надеяться, что и результаты окажутся как всегда!» Пока случилось именно как всегда. Всплески от падения 320 миллиметровых снарядов вспучили Японское море с серьезными недолетами. «Петр Иванович, рискуем! Сейчас ведь они из своих 120-к полить начнут! Еще минуту терпим!» Ватай-Ватай был сейчас совершенно не похож на себя обычного. Накатывающийся бой превратил этого человека чуть ли не в машину. Машину, умеющую просчитывать будущее. «Восемь румб влево!» — наконец скомандовал русский моряк Патон Фантон Деверайон. «Пусть теперь на параллельных курсах нас подогоняют!» «Да мы зюй 200 снова голос сигнальщика. «Ну вот и охотники пожаловали. Загонщики свое дело сделали!» Петр Иванович усмехнулся. «Но дичь они! Я надеюсь, сегодня не подстрелят!» «На лаге! Двадцать один узел! Надеюсь, что это не предел!» Изумруд продолжал разгоняться, и преследователи достаточно быстро поняли, что до темноты русский крейсер им не достать. Но отряд вице-адмирала Катаока погони пока не прекращал. Мало ли что может произойти, а вдруг у русских авария в машине случится? Тем более, что подходят скоростные крейсера третьего отряда. Все может быть. Однако чуда не произошло. «Изумруд» уже вышел на траверс идущего головным «Хоседата» и уверенно продолжал уходить на запад. Всплески гигантских снарядов вставали до смешного далеко от его бортов, а пара залпов японских скорострелок легла со значительными недолетами, после чего огонь этим калибром «Симы» достаточно быстро прекратили, чтобы не расходовать зря снаряды. В течение еще получаса русский крейсер обеспечил себе достаточно комфортное опережение, чтобы заложить разворот поперек курса японских пенсионеров. Стрельнув парой безрезультатных бортовых залпов по головному японцу, изумруд прорвался к родному порту. Когда дымы японских кораблей стали таять за кормой и был дан отбой боевой тревоги, к командиру подошел лейтенант Зазерский. А ведь это Георгий, Петр Иванович. С чем вас заранее поздравляю. Что? Ковторанг еще не успел прийти в себя после напряжения, в коем пребывал на протяжении последних полутора часов. Какой еще Георгий? Статут ордена весьма конкретен, в том числе и прорвался с боем сквозь превосходящие силы неприятеля в свой порт. Да еще при этом доставил командующему важные сведения. Прорвались? С боем? Силы неприятеля были минимум втрое больше наших. Сведения о том, что японцы блокируют Владивосток с моря, я думаю, достаточно важны для командования. Черт! В самом деле, слегка стал приходить в себя командир крейсера, но у нас-то не совсем такая ситуация. Прорваться сквозь эти старые утики для изумруда – невелика доблесть. Не скажите. Лично я, мысленно ставя себя на ваше место, не додумался до такого красивого решения. Сначала сблизиться, а потом уже обгонять на параллельных курсах. К тому же... Статут есть статут. Командира решительно наградили крестом, несмотря на то, что он бросил погибать стерегущего. Именно прорвался с боем в свой порт сквозь превосходящего противника. Сначала еще надо до Владивостока добраться. Да и там уже начальство решать будет, кому крест дать, а кому и по шапке.